19. Мила издали наблюдала за воссоединением супругов. «Ольга!» – дико вскрикнул встрепанный Николай и, рыдая, бросился жене на грудь. Плечи его вздрагивали, а из покрасневших глаз падали большие прозрачные слезы. «Может быть, он потер их мылом?» – подумала недоверчивая Мила и, гневно фыркнув, отвернулась. Ей предстояло найти Константина и сообщить об убийстве Саши Листопадова до того, как об этом ему сообщит милиция. Иначе могут случиться неприятности. «Однако в квартире наверху по-прежнему никого не было», молчал и мобильный телефон. «Как он мог бросить меня на произвол судьбы?» досадовала Мило. «Если он решил делать вид, что работает только на меня», то ведь должен держать Марку. Братья Глубоковы, между тем, были заняты поисками человека, отправившего их деда в клинику в Швейцарии. При этом о Миле они вовсе не позабыли. Константин думал о ней постоянно и очень переживал. Борис же, уверенный, что за ней присматривает листопадов, был абсолютно спокоен. Первые признаки беспокойства – Он проявил тогда, когда листопадов не вышел на связь в положенное время. Вечером Борис сам позвонил ему на мобильный, но трубку взял посторонний человек, и он тут же прервал звонок. — Костик, — взволнованно сказал Борис, срочно связавшись с братом. — Сегодня вечером надо встретиться. Приезжай на нашу квартиру. Что-то я соскучился по Лютиковой. И многозначительно добавил. Ты понимаешь?» Жена Бориса Ася, обеспокоенная его последними длительными отлучками из дому, подслушала разговор. Сделав из него неверные выводы, она сначала недолго побыла в шоке, потом пришла в ярость и решила выследить Бориса и разоблачить, поймать на месте преступления с неведомой Лютиковой, с которой ее муж собирался ночевать в какой-то квартире. Со змеиной улыбкой Ася поцеловала мужа в макушку и сказала, что отправляется в гости. Сама же вышла на улицу и нырнула в соседний подъезд. Здесь жила ее подруга, у которой умная Ася позаимствовала неприметные «Жигули». Подруга только что явилась с работы, и «Жигули» стояли у нее под окнами. Усевшись за руль, Ася повязала на голову платок и впилась взором в дверь подъезда. Борис вышел довольно скоро. Если бы Ася двинулась за ним на собственной машине, у нее было бы мало шансов вызнать адрес той квартиры. Однако на темные жигули, прицепившиеся ему в хвост, Борис не обращал ровным счетом никакого внимания и привел свою благоверную прямо к цели. Когда Борис скрылся за дверью квартиры, который он открыл собственным ключом, все еще потрясённая до глубины души Ася отправилась шататься по двору. Во дворе, несмотря на сгустившиеся сумерки и неважную погоду, было довольно оживлённо. Люди собирались кучками, а те, которые шли с работы, застревали возле подъездов. Настороженная Ася услышала знакомую фамилию Лютикова и примкнула к самой большой из групп, где и услышала об убийстве друга таинственной Лютиковой, которого нашли в подвале рядом с опойным водопроводчиком Митяем. Ася тотчас же задалась вопросом, способен ли ее муж на убийство из-за женщины. Она уже допускала мысль о том, что Борис влюблен в коварную Лютикову. Единственное, что удерживало ее от решительных действий, это звонок Бориса Костику. Интересно, а этот-то каким боком привязан к супружеской измене брата? То, что это измена, она не сомневалась с самого начала. Борис в последнее время был постоянно занят, невероятно хмур и неразговорчив. Подруги наперебой убеждали Асю, что это и есть явные признаки мужской неверности. Ася готова была сражаться за мужа, вот только не знала, как и с кем. Теперь же ситуация коренным образом изменилась. Просто позвонить в ненавистную квартиру на третьем этаже и посмотреть, как поведет себя Борис, Ася считала делом бесперспективным. Борис был хитрым и ужасно умным, иначе как бы он зарабатывал большие деньги он обязательно придумает какую-нибудь чертовски убедительную отговорку нет нет его надо было застукать на месте преступления в обнимку с роковой женщиной лютиковой вот тогда ася обошла дом по периметру и осмотрела фасад и тут на одном из балкончиков увидела собственного мужа который глядел за горизонт барабаня пальцами по перилам. Ася быстро сосчитала, какой по счёту это балкон от края дома, и отступила поближе к стене, чтобы муженёк её чего доброго не увидел. Прохожие же могли подумать, что она разглядывает подарки в магазинной витрине. «Как же мне проникнуть в эту городскую квартиру?» — переживала Ася. И даже лучше на балкон, чтобы увидеть и услышать всё, что необходимо. Дом был старый, и балкончики оказались небольшими, с металлическими прутьями. Находились они на значительном расстоянии друг от друга, и перебраться, допустим, с балкона одной квартиры на балкон другой не было никакой физической возможности. Оставалась крыша. Ася подумала, что на крыше есть масса предметов, за которые можно зацепить веревку, и уже по веревке спуститься вниз. Страшно, конечно, но все же не смертельно. Внизу навес над магазином. Все-таки одним этажом меньше. Кроме того, Ася не собиралась срываться вниз. Она не растяпа и не слабонервная барышня. Для того, чтобы слезть с крыши на балкон, необходимо было добыть веревку и соответствующим образом экипироваться. Асе ничего не оставалось делать, как возвратиться домой для тщательной, Подготовки ночной вылазки. Мила тем временем сидела в своей квартире на табуретке посреди кухни и смотрела в одну точку на полу. Унылые, пессимистические, а порой даже очень страшные мысли царили в ее подсознании. Когда в дверь позвонили, она безразлично поглядела в глазок и даже если бы увидела там неизвестно кого, все равно бы открыла. Однако на пороге стоял не кто-нибудь, а Илья Орехов. Вид у него был недовольный и даже слегка рассерженный. В красивом длинном пальто и кашне в шашечку он по-хозяйски вошел в коридор и вместо приветствия сказал. — Ты совсем распустилась, мила. Посмотри, на что ты похожа. — Уйди, Орехов, у меня депрессия. Вяло ответила та. — Зачем ты пришел? — Может быть, это ты хочешь убить меня?» Мила внезапно рассмеялась лающим смехом. «Мне позвонила Ольга и здорово меня накрутила», — пояснил Орехов. «Якобы мой святой долг ехать и тебя охранять. Якобы кого-то убили в твоем подъезде, и ты поэтому не можешь ночевать одна. А ей-то не разрешаешь приезжать, потому что из-за тебя на нее было совершено нападение. вот я и приехал». — На кой черт ты мне сдался? — равнодушно спросила Мила. — Если меня захотят убить, ты вряд ли помешаешь. — Кому? — сердито спросил Орехов. — Мы ведь уже договорились, что убить хотели Алика Цемжанова. — Если тебе нравится так думать, я не возражаю. Кстати, а где твой комплект ключей от моей квартиры? Внезапно оживилась она. — Валяется где-то здесь. Уходя, я ключи с собой не брал. Будто бы. Неужели после того, как ты осталась одна на этой жилплощади, тебя ни разу не потянуло сделать генеральную уборку, разобрать углы и коробки? Тогда бы ты и нашла мои ключи. Знаешь, Илья, я почему-то не хочу, чтобы ты меня охранял. Призналась Мила, глядя на него тусклыми глазами. А кем тебе доводился этот убитый? С ноткой странной ревности в голосе поинтересовался Орехов. — Ольга сказала, будто бы он у тебя был телохранителем. — Вот и ты доохраняешься, — Виала ответила Мила. — Так что лучше уезжай, Илья, по-добру-поздорову. здорову. Ну, смотри, это твое решение. Пожал плечами тот и поднялся. — Потом не говори, что все тебя бросили на произвол судьбы. Я ведь помню, ты любишь жаловаться на обстоятельства и всех подряд обвинять в своих неприятностях». Мила апатично фыркнула и подождала, пока за Ореховым захлопнется дверь. Потом отправилась в комнату, включила телевизор. Шел отечественный боевик со стрельбой и непрекращающимся матом. Где-то на середине фильма зазвонил телефон. «Все чего-то от меня хотят». Слух произнесла Мила и сняла трубку. На проводе оказалась Татьяна. «Шпациков меня замордовал, сообщила она на глубоком выдохе. Надо срочно варить твою проклятую мазь, иначе будет светопреставление. Он оборвал мой домашний телефон и в поликлинике просто не дает проходу, ты себе не представляешь. Мне пришлось соврать, что мазь у тебя особенная и что ее можно варить только в полнолуние, в два часа ночи, когда вороны перестают каркать. — Они разве так поздно перестают? — искренне удивилась Мила. — Ну, я не знаю. — Почему-то раздражилась Таня. — В конце концов, какая же Пацакова разница? Он должен усвоить одно — что мази он еще какое-то время не получит. Думаю, ты еще о нем услышишь. Адрес свой ты сама ему написала. Так он этим не удовлетворился. Все расспрашивал, на какую сторону у тебя выходят окна. Жди, скоро он поселится у тебя на балконе. Я его не боюсь. Но ты-то, ты-то должна держать фасон. Неужели ты уже раздумала зарабатывать деньги? Так быстро? Только начав? Войдя, так сказать, во вкус? Нет, просто у меня неприятности. Листопадова убили. Нехорошим ровным голосом сказала Мила. И на Ольгу совершили нападение. Привязали ее в лесу, правда, ей удалось спастись. Татьяна стала причитать и охать, но Мила перебила ее. — Знаешь что, пойду-ка я спать, завтра договорим. Она упала на кровать поверх покрывала и отключилась. Ей снились противные сны, когда что-то кому-то хочешь доказать, куда ты бежишь, но ноги не бегут, и от того ты испытываешь панический страх. В своих снах Мила бегала по коридорам, где не было окон, и через некоторое время поняла, что начинает задыхаться. Она замолотила руками и ногами по постели, и тотчас же проснулась. А проснувшись обнаружила, что дышать ей и в самом деле нечем, потому что кто-то душит ее. Черный человек с неразличимым в темноте лицом навалился на нее всем телом и сомкнул на шее руки в кожаных перчатках. Когда он надавливал сильнее, перчатки противно скрипели. От убийцы одуряюще пахло дешевым одеколоном. Мила ни о чем не успела подумать, когда заработали рефлексы. Она почувствовала, что ее раскинутые по кровати руки сильно напряглись и сжались в кулаки. Затем она сделала одновременное молниеносное движение изо всех сил ударив нападающего с двух сторон по ушам, после чего закричала. Она зажмурилась и кричала, кричала и кричала, пока кто-то не принялся тормошить ее за плечи. — Людмила, перестаньте! — требовал чей-то настойчивый голос. Мила послушалась, перестала вопить и открыла глаза. В тот же миг ей захотелось закричать снова. Над ней нависал все тот же темный силуэт незнакомца. Она пискнула, но в этот момент в комнате вспыхнул свет, и она опять невольно зажмурилась. — Людмила Николаевна. Раздался неподалеку нежный, почти детский голосок. — Ой, а вы кто? — Глубоков. — Водный ответил кто-то голосом Константина. Мила заставила себя открыть глаза и увидела, что в комнате действительно находится ее любимый сыщик и медсестра Жанна с первого этажа. — Я услышала крики, — объяснила та. Побежала наверх узнать, что случилось. Дверь оказалась распахнута, я вошла. Я думала, может, Людмиле Николаевне плохо, я тогда бы сделала укол еще до приезда скорой. — Разве те, кому плохо так орут? — пробормотал Константин. А дверь действительно была открыта. Я, когда прибежал, всего лишь толкнул ее плечом. — Почему вы не включили свет? — спросила Мила, глядя ему прямо в глаза. Одновременно она почувствовала, что у нее здорово болит горло. Потому что в прошлый раз я не обратил внимания, где выключатель, и просто не хотел терять время на всякую ерунду. Мне нужно было убедиться, что в вас не воткнули нож или не бросили вам змею на постель. Змею в темноте особенно хорошо было бы видно. С подозрением заметила Мила, поднимаясь и растирая шею. — Я пользовался зажигалкой! — рассердился Константин. — Что вы вообще на меня накинулись? — Что у вас случилось? — напомнила о себе Жанна, нервно сплетая и расплетая пальцы. Капитолина Захаровна так разволновалась. Меня кто-то хотел задушить. Деловым тоном сообщила Мила. Кто-то в черных кожаных перчатках. О, как они противно скрипели! Скажите-ка шею. Потребовал Глубоков. Кажется, вас действительно душили. А где Листопадов? Почему, интересно знать, вы ночуете в квартире одна? Потому что Сашу сегодня убили. Заплакала Мила. Константин открыл рот, да так и остался стоять, пытаясь усвоить ужасную информацию. — Раз у вас уже все в порядке, то я пойду, — пролепетала Жанна и попятилась в коридор. Капитолина Захаровна наверняка уже извелась от переживаний. — Передайте ей извинения, — сказала Мила сквозь рыдания. Наверное, надо вызывать милицию. — Что ж, — мрачно сказал Константин. — Ваше право. — А почему вы в куртке? Неожиданно испугалась Мила, заметив, что из кармана этой самой куртки высовывается краешек чего-то, сильно напоминающего кожаную перчатку. — Потому что я только что пришел, — пожал плечами тот. — Не успел раздеться. — Но ведь уже Бог знает, сколько времени. Только что пробила полночь. — Все это похоже на какую-то страшную игру, — неожиданно рассердилась Мила. — Как будто бы какой-то маньяк задумал поиграть со мной в «умри-умри». — Так вы будете вызывать милицию? — Не буду, — огрызнулась Мила, вспомнив Толика Хлюпова и то, что она соврала милиционерам по поводу Листопадова. — Но вы же не останьтесь здесь одна, — привязался к ней Константин. Хотите, я отвезу вас к сестре?» «Не хочу», — уперлась Мила. «Лучше я... я пойду Гаврику и возьму у него напрокат зубастую собаку». «Кто такой Гаврик?» Деловито осведомился Константин. «Гаврик Морозов. Это парень из соседнего подъезда. Пару раз, когда у него были вечеринки, он приходил ко мне за куривом. «А разве вы курите?» «Я нет» но Ольга курит, и у меня дома полно сигарет. Но что это мы говорим обо всяких глупостях?» «Пойдемте к Гаврикову вместе», — сказал Константин. «Пойдемте». Охотно согласилась жертва нападения и поднялась. «Постойте, вы что, хотите пойти прямо так?» Он руками очертил в воздухе выразительный контур, вероятно изображающий Милу в пижаме. — Зачем так? Я надену пальто, и все. Она действительно набросила пальто прямо на пижаму и сунула голые ноги в странные ботинки, напоминающие лакированные галоши. Константин, который спускался по лестнице вслед за ней, не удержался и мрачно заметил. — Мне кажется, собака с вами не пойдет. — Она очень умная. Не оборачиваясь, ответила Мила. — Именно поэтому она с вами не пойдет. — уперся Константин. Собака действительно идти не захотела. Но Гаврик, который собирался на несколько дней в Питер и не знал, куда пристроить на это время своего питомца, страшно обрадовался. — Людмил Николаевна, да это просто здорово! — возликовал он. — Теперь я буду спокоен за свою собачку. Только следите за ней хорошенько. Константин с тревогой поглядел на собачку. Это была немецкая овчарка, отзывавшаяся на кличку Муха. Когда бесстрашная Мила потащила ее за ошейник на лестничную площадку, овчарка уперлась в пол всеми четырьмя ногами. Пришлось Гаврику лично отвезти ее в квартиру к Миле и уложить на коврике возле двери. — Охраняй! — строго сказал он, как будто бы Муха понимала подобную команду. Пожалуй, кроме слова «гулять», она толком не реагировала ни на одно хозяйское приказание. Константин недоумевал, почему Мила считала, что она очень умная. «Если хотите, я буду звонить вам через каждый час», — предложил Миле Константин, когда повеселевший гаврик на свистовое отправился во Освояси. «Не хочу», — сказала Мила. «Я попрошу Ольгу, чтобы она звонила мне каждый час». Константин обиделся, но постарался ничем не выдать этого мелкого чувства. — Что ж, — заявил он, — я знаю вы невысокого мнения о моих профессиональных достоинствах. — Насчет достоинств ничего не скажу, — тут же откликнулась Мила. — Но что касается результатов расследования, тут у вас действительно все очень кисло. — Но дело невероятно трудное. — Попытался оправдаться Константин, лихорадочно размышляя, что можно предпринять на самом деле. Может, ничего не говоря Борису все-таки обратиться к кому-нибудь компетентному? Ведь, получается, Саша Листопадов у нас с братом на совести, хоть мы и предупреждали его о смертельной опасности. И все же... Когда Константин уходил, Муха громко гавкнула, а потом зевнула и положила голову на лапы. — Вы уверены, что она не старая, у нее хороший слух? — с тревогой спросил Константин. «Уверена, уверена! Идите же, наконец!» Мила едва ли не силой выпроводила его из квартиры и прислонилась спиной к двери. Муха, подняв на нее глаза, несколько раз стукнула хвостом об пол. Мила протянула трясущуюся руку и погладила ее по голове. Еще во время разговора с Константином ей пришла в голову ужасная мысль о том, что это именно он душил ее. Наверное, он не ожидал, что она примется так громко кричать, и на крик прибегут соседи. Проникнув в квартиру, дверь он оставил открытой для того, чтобы обеспечить себе быстрое отступление. Когда же прибежала Жанна, он просто снял перчатки, засунул их в карман и начал трясти Милу за плечи, как будто бы пытался привести ее в чувство. «Злодей! Убийца!» «Конечно, это он!» Недаром в любом женском журнале предупреждают: берегитесь красивых мужчин. В ее возрасте стыдно попадаться в такие элементарные ловушки, которые замаскированы голубыми глазами, широкими плечами и так далее в том же духе. Муха негромко заворчала, наставив уши, мило прильнула к глазку и увидела, как по лестнице наверх поднимается Борис, то есть человек которого она раскрутила на 200 баксов, вынудив купить мазь, которая была ему совершенно не нужна. Тот человек, который почему-то решил, будто она приторговывает наркотиками. — Интересно, а этот что здесь делает? — подумала она испуганно. — Наверху какое-то бандитское гнездо, честное слово. В довершении всего ей показалось, что этот Борис Иванов, кажется? вошел в ту же самую квартиру, которую снимал Глубоководный. Да, что-то здесь нечисто. Мила подумала, что хорошо бы ей проникнуть в эту квартиру и послушать, о чем там внутри говорят. Может быть, тогда ей хоть что-то станет ясно? Незаметно попасть внутрь было никак нельзя, если только с крыши. У Милы... Как и у всех жильцов дома, был ключ от чердака, поэтому выбраться наружу, в сущности, ничего не стоило. Спуститься по веревке с крыши пятиэтажного дома на балкон третьего этажа — разве это опасность? По сравнению с той, которой я подвергаюсь ежедневно, — подумала Мила и пошла искать подходящую веревку.